Купол теплицы, охраняемый их нарядом, точь-в-точь точь походил на теплицу, за которую отвечала Роберта и ее люди. У одного из оновцев по сторонам шлема темнели черные кляксы, словно уши бигли. — Точно, Снупи, согласилась Бобби. — Сегодня он во всех патрулях. Интересно, что он утворил. Наряд по охране теплиц на Ганимеде внуждал всеми способами разгонять скуку, в том числе —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 Но такая мелкая, что скафандр ее не ловит. Эй, ребята, одну минутку, позвала Бобби. «Хилли, у тебя в ранце есть гидравлическая жидкость? Угу. Хилман принялся доставать баллон. Впрысни мне в левое колено, а? Пока Хилман сидел перед ней на корточках, гураб с Трэвисом затеяли спор, кажется, о спорте. Бобби отключила их. Костюм у тебя дрехловат, заметил Хилман. Надо бы подновить. Такие вещи случаются все чаще и чаще, знаешь ли. «Да, надо бы», — согласилась Бобби, понимая, что это легко только на словах. Ее фигура не укладывалась в стандартный размер. И всякий раз заказ нового снаряжения походил на прыжки сквозь горящие обручи. Своими двумя с небольшим метрами она немногим превосходила средний рост марсианского мужчины. Зато, спасибо предкам-полинезийцам,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 Бобби целую секунду обдумывала услышанное. Подчиненные уставились на нее. В их глазах изумление мешалось с испугом. «Что? Земляне в вас стреляли?» — наконец переспросила она. «Пока не в нас, но стреляют! Давайте сюда!» Хилман распрямился. Бобби согнула левое колено и получила зеленый сигнал на иконке диагностра. Благодарно кивнув Хилли, она сказала. «Со всех ног на пост! Ходу!»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 Воновцы приблизились на километр без единого выстрела. Они бежали разорванной цепью. Шестеро неровным зигзагом впереди, а седьмой варьер-гарди, отстав метров на семьдесят. Скафандр уже наметил цель, крайнего на вражеском левом фланге, ближайшего к Бобби. В подсознании у нее что-то шевельнулось. Бобби перевела управление на себя, выбрала цель варьер-гарди и дала увеличение.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 Все марсиане, вплоть до ее Джимбо, уже открыли огонь. Двое уцелевших беглецов свернули и разбежались в стороны, открывая марсианам пространство для стрельбы. В тварь попали сотни, тысячи пуль. Она заращивала раны, не останавливаясь. Чуть притормаживая только тогда, когда рядом разрывались снаряды ее Джимбо. Бобби успела подняться на ноги и присоединилась к обстрелу, но ее усилия ничего не изменили.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 «Прекратите огонь!» Ее радио молчало. Скафандер был мертв. Она никому не могла рассказать, что десант он вовсе не атаковал марсиан, что это сделал кто-то другой.